Не обязательно. Чёрт тебя побери, это же самое открытое место. Объясни, как ты надеешься спастись? Я думаю, что одного из нас убьют, а другому, возможно, удастся бежать. Так что тут шансы 50-50. Помолчав, мы взвесили все за и против. Это не вариант, а чистое самоубийство. Согласен. Ну а второй какой? На первом этаже валяется циркулярная пила. Да, я заметил. С её помощью можно проделать дыру в деревяшке, а жесть вырезать ножницами. «Но ведь это будет слышно! Во время работы я слышу, даже как они говорят по своему долбанному телефону. Когда мы включим здесь пилу, будет такой гром, как будто вертолёт сел на крышу». «Да, но они могут подумать, что это строители работают. Они же знают, что рабочих здесь нет. У охранников как раз сейчас смена, заступят новые. Это, конечно, большой риск, но, по-моему, они, услышав шум, всё же решат, что это рабочие». Здесь уже несколько недель визжат всякие дрели, пилы и отбойные молотки. С чего вдруг им думать, что это мы визжим? Им и в голову не придёт, что заключённые могут настолько обнаглеть, чтобы проделывать электропилу и дыру рядом с главными воротами. Во всяком случае, ничего лучше я не могу придумать. Не хочу быть слишком придирчивым, но в этом здании нет электричества. Его отключили на время ремонта. Единственная подключённая розетка находится на стене со стороны двора.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 На посту около ворот раздался телефонный звонок, и мы решили, что это конец. Один из охранников подошел к телефону и стал разговаривать с кем-то непринужденным тоном, посмеиваясь. Все было в порядке. Они, несомненно, слышали звук пилы, но сделали то заключение, на которое я и рассчитывал. Водушевленный этим успехом, я пробил отверткой дыру в жестяном покрытии.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 Какие трудно было представить себя в дневном шуме и гаме, голововращении людей и сталкивающихся интересов. Ночью Бомбей становился безшумным, прекрасным и пугающим. Он превращался в дом, населённый привидениями. После полуночи до 2 или 3 часов в городе проводились облавы. Группы полицейских в штатском патрулировали пустынные улицы,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 садху и приверженцев других религий. Стариков, больных и покалеченных иногда прогоняли с одного места на другое, но не арестовывали. С душевнобольными, разнообразными эксцентричными личностями и бродячими артистами – музыкантами, акробатами, фокусниками, актерами, укоротителями змей – обходились подчас довольно грубо, но затем оставляли в покое. С семьям, особенно с маленькими детьми,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 Шестиполосная автомагистраль отделяла его от раскинувшейся от горизонта к горизонту вогнутой дуги, которая предявляла тёмным колышущимся морским волнам парадный фасад города: шикарные дома с дорогими квартирами, консульские особняки, первоклассные рестораны и отели. Движения на набережной практически не было, лишь каждые 15-20 минут медленно проезжала какая-нибудь машина. Почти все окна за проспектом были темны.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 Я позволил втянуть себя в бурлящий водоворот борьбы за существование, которую вели 25.000 человек, живших рядом со мной. Я связал свою жизнь с пробакером Джонни Сигаром и Казимом Али Хусейным. И хотя я старался не думать о Карле, моя любовь настойчиво впивалась как тямя в моё сердце. Я завидовал ветру, дувшему в её сторону. Я произносил её имя, когда был один.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 Мы встречались в притоне устоячих монахов. Но, ну, конечно, я помню вас. За испасли нам жизнь. Вы исчезли тогда так внезапно, что я не успел толком поблагодарить вас. Он легко улыбнулся и отпустив моё плечо, прочесал пятернёй свои густые чёрные волосы. К чему вся со благодарности? Вы ведь сделали бы и то же самое для меня в своей стране, не так ли? Пойдёмте. Там один человек хочет поговорить с вами.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 Голос был глубокий и звучный, в нём чувствовалась непоколебимая авторитетность. Очень рад познакомиться с вами. Очень рад. Я слышала о вас немало хорошего. Всегда приятно услышать что-то хорошее о людях, особенно если это говорится об иностранцах в гостях в бомбе. Возможно, вы тоже слышали обо мне. Меня зовут Абделькадерхан. Ещё бы не слышать.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 Если мы забывали добавить «сэр», обращаясь к охранникам. «Разумеется, я слышал ваше имя. Люди называют вас Кадр-Пхай». Добавление «Пхай» в конце имени означает «старший брат». Это уважительное и ласковое обращение к человеку. Когда я произнес «Кадр-Пхай», старик улыбнулся и медленно кивнул. «Водитель пристроил свое зеркальце так, чтобы держать меня в поле зрения и вперил в меня лишенный какого-либо выражения взгляд».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 И мне было приятно узнать, что вы там трудитесь. Я молчал, поражённый. Оказывается, трущобы, в которых я жил, это половина квадратного километра, называемая Чхоп-отпатти, где ютились 25.000 человек, были его собственностью. Я прожил там уже несколько месяцев и ни раз слышал имя Кадрыпхая, но никто не называл его хозяином.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 «Его зовут Назир?» Я забрался на заднее сидение. Абдулла закрыл за мной дверцу и сел рядом с водителем, который тут же снова поправил свое зеркальце, чтобы держать меня под прицелом. Автомобиль продолжал стоять на месте. «Челум, Боно!» – приказал Кадырбхай Абдуле. «Приготовь челум!» Абдулла достал из кармана куртки трубку с раструбом, положил на сидение рядом с собой и стал смешивать гашиш и табак. Из смеси он скатал шарик, называвшийся голи, насадил его на конец спички и поджёг другой спичкой. Запах чараса разбавил заполнявший салон аромат жасмина. Двигатель продолжал тихо урчать, все остальные молчали. Спустя 3 минуты чулум был готов, и Абдулла протянул его Кадерпхаю, чтобы тот сделал первую затяжку. Дум, выдохнув дым, Кадерпхай передал трубку мне, вслед за мной затянулись Абдулла и Назир. И челом пошёл по второму кругу. После этого Абдулла быстро вычистил его и опять спрятал в карман. Вчало поехали. Автомобиль медленно двинулся вперёд, отражая огни уличных фонарей наклонным ветровым стеклом. Водитель вставил кассету в плеер, вмонтированный в приборную доску.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 Кое-где оставались островки, на которых жизнь с ее звуками и красками не затухала. Фокус был в том, чтобы знать, где находятся такие островки. Одним из них и был ресторан около святелища Хаджи-Али. Здесь каждую ночь собирались сотни людей, чтобы перекусить, побеседовать или просто купить выпивку, сигареты и сладости. До самого утра они подъезжали в такси, в своих машинах или на мотоциклах.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 Разберёмся с твоей проблемой, Раму. Медленно произнёс Кадерпхай. Уменьшительно-ласкательное обращение Раму вызвало на лице официанта широкую детскую улыбку. Зайди ко мне завтра ровно в 2 часа. Мы обсудим это дело подробнее. Мы поможем тебе, иншалла, и не стоит передавать наш разговор твоему отцу Раму, пока мы не решим этого вопроса. Оказалось, Рамеш сейчас хватит руку к одере и приняться её целовать. Но он только поклонился и стал пятиться, бормоча слова благодарности. Мы принялись за еду. Абдулла и водитель заказали фруктовый салат и кокосовый йогурт и со смаком поедали их. Мы с Кадрепхаем взяли только манговый коктейль. Пока мы пили этот охлаждённый напиток, к окошку автомобиля подошёл ещё один проситель. Это был полицейский, возглавлявший местный участок.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 Затем он вновь наклонился к окну и стал бормотать на хинди очень быстро и настойчиво. Я уловил слова: "тело", "сделка" и что-то вроде "базар воров", но в целом смысл был мне непонятен. Кадер поднял руку и полицейский замолчал. Абдуллав взглянул на Кадера, затем на меня, и на лице его промелькнула мальчишеская ухмылка. Пойдёмте, мистер Лин, осмотрим мечеть.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 которую в трущёбах называют скорбящей луной, заливала мечеть своим гипнотическим светом. С моря дул лёгкий бриз, но воздух был тёплым и влажным. Тысячи летучих мышей роились над нашими головами вserde ни натянутых электрических проводов, напоминая музыкальные ноты на нотной бумаге. Маленькая девочка, которая давно полагалась бы спать, всё ещё торговала гирляндами жасмина. Подойдя к нам,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 охватившее меня ощущение опасности было очень сильным, но исчезло так же быстро, как и возникло. Я тут же забыла о нём на несколько месяцев. Обернувшись, я увидел, что полицейский, поклонившись Кадеру, отходит от машины. Кадер бхаи сунул взятку этому копу очень демонстративно. Абдулла засмеялся, и я вспомнил, что в монастыре он смеялся так же открыто, без хитростно, абсолютно естественно.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 От столика к столику сновали официанты, разнося чёрный чай в высоких стаканах. За некоторыми столиками люди курили кальяны, окрашивавшие воздух жемчужным цветом и наполнявшие его ароматом чараса. При нашем появлении многие поднялись на ноги, приветствуя Кадерпхая. Абдулу здесь тоже хорошо знали. Несколько человек кивнули ему, помахали рукой или подошли поговорить. В отличие от посетителей Хаджи Али,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 Среди людей, окруживших Кадырпхая, был администратор этого частного клуба. Низенький человечек в застёгнутом на все пуговицы и тесно обтягивающем его животик длинном кашмирском жилете. Его лысую голову покрывала белая кружевная шапочка хаджи, человека, совершившего паломничество в Мекку. На лбу красовалось тёмное пятно, которое появляется у некоторых мусульман в результате постоянного контакта с каменным полом во время молитв.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 и стал сидеть чай сквозь этот кусочек. Я вслед за ним сделал то же самое, и хотя из-за растаявшего сахара чай стал более сладким, чем я любил. Я был доволен, что познакомился ещё с одним народным обычаем. Кадерпхай тоже пил чай сквозь кусочек сахара, отдав дань этой традиции с достоинством и торжественностью, с какими он делал и говорил практически всё. Я никогда не встречал человека более величественного, чем он.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 Я молча кивнул, и Кадрепхай продолжил. Вы христианин? Нет, я не верю в бога. В бога нельзя верить или не верить. Его можно только познать. Ну, тут уж я могу точно сказать, что не познал его. И говоря откровенно, мне кажется, что в него невозможно поверить. По крайней мере, в большую часть того, что о нём рассказывают. Да, разумеется. Бог невозможен. И это первое доказательство того, что он существует. Кадар внимательно смотрел на меня, по-прежнему держа свою руку на моей. Так надо быть начеку. Меня втягивают в один из философских диспутов, которыми он прославился. Это испытание, и не из легких, тут масса подводных камней. Вы хотите сказать, что нечто должно существовать потому, что оно невозможно? Нет. спросил я, пустившись на своей утлой лодёнке в плавание по неизследованным водам вслед за его мыслью. Совершенно верно. Но тогда получается, что не существует того, что возможно. Именно я восхищён тем, что вы это понимаете. Знаете, я произнёс эту фразу, но это не значит, что я её понимаю. А я объясню. Ничто не существует таким, как мы это видим. Ничто из того, что мы видим,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 «Никто в Бомбее не умеет приготовить челум лучше его». Польщенный, Амар расплылся в беззубой улыбке, зажег спичку и дал Кадыр Пхаю прикурить. Затем он передал челум мне, и понаблюдав критическим взором за тем, как я с ним обращаюсь, нечленораздельно буркнул что-то одобрительное. «После того, как мы с Кадыром сделали по две затяжки»,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 Музыканты аккомпанировали певцам, вовсю наяривая на таблах, но лица певцов были бесстрастны. Они сидели, закрыв глаза и не шевелясь. Когда певцы закончили выступление, публика, сбросив оцепенение, вновь начала болтать. Абдулла наклонился ко мне. Пока мы ехали сюда, мистер Лин, я всю дорогу думал о словах Кадерпхая насчёт того, что мы братья.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 «Может быть, мы действительно похожи, как братья?» «Возможно». Он улыбнулся. «Я решил, что вы мне нравитесь, мистер Линн». Несмотря на улыбку, это звучало так торжественно, что я не смог удержаться от смеха. «В таком случае перестань называть меня мистер Линн». Ух, режет. «Хорошее английское выражение. Совсем отрезает?» «Не совсем, но чувствительно».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 Я не перестали видеть. От шума у меня уже начинала болеть голова, а смешанный запах фруктов и чарса, столь приятный поначалу, приелся, и захотелось вдохнуть свежего воздуха. Что значит было произведено ослепление? Ну, понимаешь, в горах около их деревни прятались бандиты, повстанцы. Принялся объяснять мне Абдулла в своей неторопливой, рассудительной манере. К крестьянам приходилось давать им юду и оказывать разную помощь. У них не было выбора. А потом в деревню пришли солдаты и полицейские и ослепили 20 человек в назидание крестьянам из других деревень. Такое иногда случается. Опевцы даже не были из этой деревни. Они приехали туда, чтобы выступить на празднике. Им не повезло. Их ослепили вместе с остальными. Всех их 20 мужчин и женщин привязали на земле и выкололи им глаза острыми бамбуковыми палками. Теперь слепые певцы поют всюду по всей Индии. Они стали знамениты и разбогатели. Я слушал его рассказ и не знал, что сказать на это, как отреагировать. Кадрпхая рядом со мной разговаривал с молодым афганцем в тюрбане. Молодой человек склонился, чтобы поцеловать руку Кадрпхая, и в складках его одежды проглянул пистолет. Вернулся Амар, чтобы приготовить нам ещё один чилум. Он ухмыльнулся мне, обнажив почерневшие от чарасё дёсны, и кивнул. "Та-да-да-да", прошеплявил он, заглядывая мне в глаза. Дефци опять появились на сцене. Дым поднимался к потолку, завихряясь спиралью вокруг медленно вращавшихся лопастей вентиляторов. И в этом зале, обтянутом зелёным шёлком, наполненном музыкой и доверительным бормотанием, началась новая фаза моей жизни. Теперь я знаю наверняка, в жизни человека не раз бывают такие поворотные моменты, дающие начало чему-то новому. Всё зависит от удачи, от твоей воли и от судьбы. Таким началом был тот день, когда в деревне Пробакера река вышла из берегов, и женщины дали мне имя Шантарам. Теперь я это знаю. И ещё одно я понял. Всё, что я делал и кем я был в Индии до этого концерта слепых певцов, а может быть, и вся моя предыдущая жизнь. были лишь подготовкой к встрече с Абделем Кадыр-ханом. Абдулла стал моим братом, Кадыр-бхай стал моим отцом. К тому моменту, когда я осознал это полностью и разобрался в причинах, я успел в качестве брата и сына побывать на войне, оказался замешанным в убийствах, и все в моей жизни изменилось бесповоротно. Пение прекратилось, И когда Бхай наклонился ко мне, губы его шевелились, но я не мог разобрать, что он говорит. Простите, я не расслышал. Я сказал, что чаще всего истину можно найти в музыке, а не в философских трактатах. Но что такое истина? спросил я, не то чтобы это так уж интересовало меня в тот момент. Я просто хотел поддержать умный разговор. Истина в том, что нет Хороших или плохих людей Добро и зло не в людях А в их поступках Люди остаются просто людьми С добром или злом их связывает то, что они делают Или отказываются делать Истина в том, что в одном мгновении настоящей любви В сердце любого человека И благороднейшего из всех И самого пропащего Заключена и вовремя Как в чашечке лотоса вся жизнь, весь её смысл, содержание и назначение. Истина в том, что все мы, каждый из нас, каждый атом, каждая галактика и каждая частица материи во Вселенной движемся к Богу. Эти его слова остались со мной навсегда. Я и сейчас слышу их. Слепые певцы остались навсегда. Я вижу их. Та ночь, послужившая началом, и те два человека, ставшие моим отцом и братом, остались навсегда. Я помню их. Это легко. Для этого достаточно закрыть глаза.